самым трудным при высадке была выгрузка камеры и барни оставался на борту до тех пор пока камеру не переправили на берег в целости и сохранности ну оттор увидимся в винланде сказал он протягивая руку доброго тебе пути конечно ответил викинг сжимая свои ручищие руку американца отыщи для меня место получше вода трава для скота много деревьев постараюсь сказал барни тряся рукой Он пытался восстановить кровообращение в своих побелевших пальцах. Викинги не теряли времени. Как только Барни спустился на берег, Оттор приказал закрепить Бейтас, парус. Длинное бревно одним концом вошло в специальное отверстие в палубе, а другой его конец уперся в верхний край паруса, развернув его к ветру. Корабль в последний раз отошел от берега и направился в открытое море. Крики людей и рев животных скоро утихли вдали. «Только бы они добрались до Винланда», — сказал Барни в полголоса. «Только бы они добрались». Он резко повернулся и вскарабкался на грузовик. «Быстро доставь меня к профессору, жми на третьей скорости», — сказал он шоферу. Он мог избавиться от своих страхов, немедленно выяснив, сумел ли корабль благополучно достичь Исландии. Машина времени не могла решить его трудности, но она могла сократить период бесплодного и томительного ожидания. Когда они подъехали к лагерю, там царил суматох. Палатки свертывали и укладывали на грузовики. Вместе с остальным имуществом съемочная группа готовилась к переезду на новое место. Однако Барни ничего этого не замечал. Его пальцы нетерпеливо барабанили по боковому стеклу. Если корабль в пути постигнет неудача, все это будет ни к чему. Не успел еще грузовик затормозить у машины времени, как Барни уже выпрыгнул из кабины. Джип погрузили на платформу И сидевшие в нем Текс и Йенс Лин Следили за тем, как профессор заряжает аккумуляторы время ремиотрона «А где Даллас спросил Барни «Куда это ушел?» «Мы можем отправиться без него», – сказал Текс «Не обязательно ехать нам вдвоем Ведь нам нужно только доставить Оттору запас виски на зиму После того, как мы узнаем, что он прибыл благополучно Делай, что тебе говорят Я хочу, чтобы на всякий случай туда отправилось два человека Мы не можем сейчас позволить себе срывов «Вот он идет, отправляйтесь!» Барни сделал шаг назад, и профессор включил темпоральное поле. Как всегда, с точки зрения наблюдателя, путешествие заняло лишь долю секунды. Платформа исчезла и вновь появилась в нескольких футах от Барни. Впрочем, перемены были налицо. Профессор Хьюитт сидел в контрольной кабине, плотно закрыв дверь, а те, кто был в джипе, подняли брезентовый полок. Он был покрыт толстым слоем снега. Порыв снежного бурана вырвался из поля времятрона, и снег покрыл траву вокруг платформы. — Ну! — нетерпеливо спросил Барни. — Что случилось? Вылезайте из укрытия и докладывайте. дал спустился с платформы и подошел к Барни, покрытой снегом траве. — Это мне Исландия! — проворчал он. — Ну и климат! Метеорология потом! Ну как? Оттор с кораблем! Все в порядке. Корабль вытащили зимовать на берег. И когда мы отправлялись, Оттор и его дядя хлистали виски, которые мы им доставили. Мы поволновались, думали, что так и не найдем его. Профессору пришлось четыре раза менять координаты. Оказалось, что он сделал остановку на Фарерских островах. Между нами говоря, я не думал, что Оттер добрался бы до Исландии, если бы его не подгоняла любовь к спиртному. Ведь когда привыкаешь к очищенному спирту, домашний самогон перестает нравиться. Барни с облегчением вздохнул. Впервые за долгое время он почувствовал, что напряжение покидает его. Он даже выжил из себя слабую улыбку. «Отлично. Теперь начнем перебрасывать группу, пока у нас здесь еще не стемнело». Он вскарабкался на платформу, осторожно ступая по колее, проложенной джипом, чтобы не набрать снега в ботинки, и открыл дверь кабины. «У ваших аккумуляторов хватит энергии для следующего прыжка». Когда мотор-генератора работает, зарядка аккумулятора идет непрерывно, это большое усовершенствование. Тогда перебросьте нас вперед во времени в весну 205 года и выберите на Ньюфаундленде местечко получше, в тех краях, которые вы осматривали с Лином, когда искали поселение викингов. Я как раз знаю такое прелестное местечко, сказал профессор, перелистывая записную книжку. Идеальное положение. Он установил координаты и включил времятрон. Снова возникло уже знакомое ощущение временного прыжка, и платформа опустилась на скалистый берег. Волны бились о берег, казалось, над самой их головой, и брызги с шипением падали на снег. Над ними возвышалась мрачная громада утес. Это что? Прелестное местечко? — заорал бар, не пытаясь перекричать грохот прибоя. «Ошибочные координаты!» — крикнул в ответ профессор. «Маленькая ошибка! Это не то место! Вы еще будете мне заливать! Давайте двигать отсюда, пока нас не смыло в море!» После второго прыжка машина времени мягко опустилась на зеленую лужайку на берегу небольшого залива. Чуть дальше полукругом выстроились высокие деревья, и через лужайку к морю бежал, извиваясь, журчащий ручей. «Вот это другое дело», — заметил Барни, глядя, как члены его экипажа выбираются из джипа. «Где мы, Йенс?» Йенс Лин оглянулся вокруг, вдохнул воздух полной грудью и улыбнулся. «Я хорошо помню это место, оно было одним из первых. Прямо перед нами Эповестский залив, выходящий в залив... «Секрид Бэй» на северной оконечности Ньюфаундленда. А вот там пролив Белли-Айд. Мы разузнали все об этом месте, потому что отлично. Кажется, это то, что нужно. А ведь компас на корабле Оттера нацелен на этот пролив. Совершенно верно. Тогда здесь и остановимся. Барни наклонился, зачерпнул с платформы пригоршню мокрого снега и начал делать снежок. «Это место возле устья ручья мы оставим для Оттера». А свой лагерь разобьем вот там, в верхнем правом углу лужайки. Здесь довольно ровно. Постараемся, чтобы двадцатое столетие не попадало в поле съемочной камеры. Ну, за работу! Но сначала очистите снег. Я не хочу, чтобы кто-нибудь сломал ногу. Даллас наклонился, чтобы завязать шнурок. И удержаться от искушения при виде такой цели было просто невозможно. Размахнувшись, барни швырнул тугой комок прямо в центр тесных джинсов. «Вперед, викинги!» — сказал он со счастливой улыбкой. «Пошли заселять Винланд!»